«Ты что, собираешься стать радикалом и голосовать за республиканцев, Эшли?» Резко, не без издевки, спросил дедушка Мэри Уэзер. Воцарилась напряженная тишина. Скарлетт заметила, как рука Арчи метнулась было к пистолету и остановилась на полпути. Арчи считал, да частенько и говорил, что дедушка Мэри Уэзер пустой болтун. Но Арчи не намерен был сидеть и слушать, как он оскорбляет супруга мисс Мелани, даже если супруг мисс Мелани несет какую-то чушь. В глазах Хэшли мелькнуло изумление и тотчас вспыхнул гнев. Но прежде чем он успел открыть рот, дядя Генри уже набросился на дедушку. «Ах ты чертов! Да тебя...» «Извините, Скарлетт! Осел ты, этакый дедушка!» «Не смей говорить такое про Эшли!» «Эшли сам может за себя постоять без вас, защитников!» Спокойно заявил дедушка. А говорил он сейчас, как самый настоящий подлипала «Подчиниться им, черта с два!» «Прошу прощения, Скарлетт!» «Я никогда не считал, что Джорджия должна отделяться», заявил Эшли дрожащим от гнева голосом. Но когда джорджи отделилась, я не перешел на другую сторону. Я не считал, что война нужна. Но я сражался на войне. И я не верю, что надо еще больше озлоблять Янки. Но если законодательное собрание решило так поступать, я не перейду на другую сторону. Я... Арчи, сказал вдруг дядя Генри. «Вези-ка, мисс Карлет, домой. Здесь ей не место. Политика...» «Не женское дело, а мы тут скоро начнем такие слова употреблять, что только держись! Езжай, езжай, Арчи! Доброй ночи, Скарлетт!» Они поехали вниз по Персиковой улице, а сердце у Скарлетт так и колотилось от страха. Неужели идиотское решение законодательного собрания как-то отразится на ее благополучии? Неужели Янки могут до того озвереть, что она лишиться своих лесопилок. «Ну, скажу я вам, мэм, буркнул Арчи. «Слыхал я про то, как зайцы плюют бульдогу в рожу, да только никогда до сих пор не видал. Не хватает только, чтобы эти законодатели крикнули. Да здравствуй, Джефф Дэвис и Южная Конфедерация! Много бы от этого было толку им, да и нам!» Все равно эти янки решили поставить над ними своих любимых нигеров. Да только хошь не хошь, а за храбрость наших законодателей похвалить нужно. Похвалить? Чтоб им сгореть, вот что. Похвалить? Да их пристрелить надо. Теперь янки налетят на нас, как утка, на майского жука. Ну почему они не могли рати... рати... Словом, что-то там сделать и ублажить янки, вместо того, чтобы будоражить их. Ведь они же теперь совсем прижмут нас к ногтю. Хотя, конечно, прижать нас можно и сейчас, и потом. Арчи посмотрел на нее холодным глазом. Значит, чтоб они прижали нас к ногтю, а мы и пальцем не шевельнули? Право же у бабы не больше гордости, чем у козы. Когда Скарлетт подрядила десять каторжников, по пять человек на каждую лесопилку, Арчи выполнил свою угрозу и отказался служить ей. Ни уговоры Мелани, ни обещания Фрэнка повысить оплату не могли заставить его снова взять в руки вожжи. Он охотно сопровождал Мелани и тетю Питти, и Индию, и их приятельниц в разъездах по городу, но только не Скарлетт. Он даже не соглашался вести других леди, если Скарлетт сидела в коляске. Получалось не очень приятно. Надо же, чтобы какой-то старый головорез осуждал ее действия. Но еще неприятнее было то, что и семья ее, и друзья соглашались со стариком. Фрэнк ведь умолял ее не нанимать каторжников. Эшли сначала отказывался иметь с ними дело и согласился, лишь скрипя сердце. После того, как она, испробовав и слезы, и мольбы, пообещала снова нанять вольных негров. Лишь только настанут лучшие времена. А соседи столь открыто выражали свое неодобрение, что Фрэнк, тетя Питти и Мелани не решались смотреть им в глаза. Даже дядюшка Питер и мамушка заявили, что каторжники, они только несчастье приносят – и ничего хорошего из этого не выйдет. Вообще все считали, что это не дело пользоваться чужой бедой и несчастьем.